Глава 55. Эдди. София показала пистолетом, чтобы я продолжал продвигаться в сторону гостиной. Недалеко не впервые угрожали стволом, и у меня сложилось впечатление, что она не хотела его использовать. Ей нравилось работать на близком расстоянии и лицом к лицу, вторгаясь в личное пространство. Я так и не сумел определить выражение ее лица. София явно не паниковала, и даже дыхание у нее было ровным. Она наслаждалась этим, каждой секундой. Она одурачила меня, но ну и не меня единственного. София Велина была монстром и всю свою жизнь носила маску. А теперь стала тем, кем всегда хотела быть. Победительницей. Отныне у нее все деньги отца, а Александра лишь грязь у нее под ногами. Она отомстила тем, кто по ее разумению причинил ей зло и теперь так и пульсировала силой, которую это ей дало. «Не останавливаться!» — прикрикнула она. Я был уже почти на самой середине коридора между кухней и гостиной. «Ну и каково это?» «Знать, что ты скоро умрешь, добавила София. Я ничего не ответил, просто продолжал двигаться. Харпер умерла слишком быстро. Я хотела порезать ее в лапшу, как папу, но это выглядело бы слишком подозрительно. «Ты будешь умирать медленно, Эдди». Мне следовало бы испугаться. Страх способен парализовать организм, как пуля. Но я не испугался. Я был в ярости. Я хотел вскочить, схватить этот пистолет и сунуть его ей под подбородок. Подержать его там, позволить Софии как следует подумать о смерти, а затем нажать на спусковой крючок. Песня, звучавшая в доме, набирала обороты, и София с каждой новой нотой становилась все более возбужденной. «Хочешь убить меня, так ведь?» — спросила она. За то, что я сделала с Харпер. Нет уж, не выйдет. Ты не убьешь меня, Эдди. Если б Харпер была жива, то давно бы тебя прищучила. Отозвался я с пола. И ты и вправду заслуживаешь смерти за то, что с ней сделала. Но ты права. Я не стану тебя убивать. Я остановился. Это сделает она. София широко раскрыла глаза, а через миг ее там уже больше не было коридоре оглушительно громыхнуло, и звук этот с треском заметался между стенами. Я вскрикнул, но мой голос потонул в этом грохоте. Вот только что секунду назад София стояла там, нависая надо мной, и вот уже лежит лицом вниз в коридоре, в пяти футах от меня. Пистолет выпал у нее из руки, под которой теперь расползалась огромная лужа крови. Я поднял глаза и увидел блок, стоящую в другом конце коридора с огромным серебристым револьвером в руке. Из-за спины у нее выглядывал Гарри. Я вытащил из-за пазухи телефон и набрал 911.